«Глава 14 Мужские слёзы. Что это?» Катя с трудом приоткрыла глаза. «Телефон?» Электронный будильник показывал чудовищную цифру. «Четыре семнадцать. Такая рань!» За окном чёрно-синяя мгла. На телефон упорно звонит. «Господи ты, боже мой!» Она дотянулась до трубки. Уверена была, Вадька в своём Сен-Готарде колобродничает. Личник, личный телохранитель, несёт при особе босса круглосуточное дежурство. И пока тот почивает в своей персональной санаторной палате, личник мается от скуки и безделья. А тут ещё ностальгия по родине по молодой подруге жизни. «Алло! Вадька, это просто безбожно с твоей стороны!» Забормотала Катя в трубку. Глаза её слепались. «Ты что, не знаешь, который у нас час?» «В трубке молчание». Потом чей-то хриплый вздох. «Это не Вадим. Это я, Катя». «Кто это я, простите?» «Дима! Этого ещё не хватало!» Катя через силу приподнялась на локте. Близнец держит своё обещание позвонить и делает это в четыре утра. Ну и наглость. Голос у него какой-то странный. Опять пьян, наверное. «Дима, ночь не время для бесед». Сказала она как можно твёрже, насколько позволяло полусонное состояние. «Извините, всего хорошего. Если хотите, мы поговорим за... Катя, пожалуйста, не вешайте трубку. Я прошу вас. Катя, у меня умер отец». «Что?» «Дима, господи!» «Димочка!» «Владимир Кириллович? Когда?» «Вечером. Его увезли в ЦКБ». Базаров говорил с трудом, точно выталкивая из себя слова. Речь его и вправду напоминала речь пьяного. «Я из машины звоню. Я еду. Катя, я не могу быть один». Я хочу вас сейчас видеть. Пожалуйста. Димочка, конечно, я... Примите мои соболезнования. Боже, надо же, так неожиданно. Приезжайте, я сейчас скажу вам адрес. А где Степан? Ваня, Лиза? Где ваш дядя? Скажите адрес, пожалуйста. Он, кажется, не слышал её вопросов. И это «пожалуйста» звучало словно просьба робота. Катя сбивчиво пробормотала, где живёт. «Дима, только не гоните, Бога ради! Будьте осторожны за рулём!» Она повесила трубку. Выскочила из кровати, как ошпаренная. Ринулась в ванну. Тёплый душ, утренний дождь. Метнулась на кухню, высыпала в кофеварку чуть не полпачки кофе. Базарову в таком состоянии это не помешает. Нацепила первое, что попало под руку – джинсы, футболку, свитер. Однако в зеркало даже в такой ситуации заглянуть не забыла. О том, правильно ли она поступает, разрешив ему приехать ночью, Катя совсем не думала. «А как же прикажете поступить в такой ситуации, когда у человека такое горе?» Печальный опыт у Кати имелся. В университете за ней ухаживал сокурсник. Он тоже однажды позвонил вот так ночью. Бог знает, что она ему тогда молола. Влюблённая. Воск в наших руках. «Делай с ними, что хочешь». Так ей тогда оказалось Студентик слушал её молча, потом повесил трубку. Позже выяснилось, что он звонил Кате из больницы. Мать его умирала в палате. Умерла в ту ночь. Он был единственный сын. Ни родственников, ни близких знакомых. Никого не оказалось рядом в ту минуту. Но жаловаться он не хотел. Сколько времени прошло с тех пор, а воспоминание о своей нечуткости, о своём преступном бессердечии, жгло Катю. Это был, по её мнению, один из самых гадких поступков в её жизни. И повторять его она не желала. Она тревожилась лишь о том, Как Базаров доедет в таком угнетённом состоянии? Спустилась на лифте, пересекла тёмный двор, вышла на набережную. Только-только рассветала. Фонари гасли один за другим. За рекой на том берегу выплывали из ночной мглы тёмные силуэты лип на аллеях парка Горького. Его машину Катя увидела сразу. Она шла на большой скорости. Благо, набережная была пустынна. Вот он остановился, резко затормозил. Катя побежала, наклонилась к стеклу. Белое лицо близнеца за ним, точно гипсовая маска. Базаров облокотился на руль, сгорбился. «Димочка, «Пойдёмте. Давайте руку». «Бедный, бедный Владимир Кириллович. Сначала дедушка, теперь отец». «Переживал, наверное, сильно. Сердце не выдержало, да? Димочка, вы на меня не обращайте внимания. Если хотите плакать, плачьте. Будет легче». «Это чушь, что мужчины плакать не должны». Все должны, когда на душе такое горе. И не говорите ничего. Идёмте. Вот так. Давайте ключи. Как машину закрыть? Это кнопка. А сигнализация? Я сама, я умею. Не волнуйтесь. Сейчас выпьете горячего кофе. Придёте в себя немножко. Катя видела, что он в шоковом состоянии, лепетала, успокаивая его. ни слова даже были важны, а голос, интонация, тембр. Дмитрий обнял её за плечи. Видимо, не рассчитал свои силы, сжал, причинив боль. Она почувствовала себя неуютно но не стала высвобождаться, отталкивать его. Слышала бешеные удары сердца близнеца. Немного опомнился он только на кухне, после второй чашки крепчайшего кофе. «Простите, что разбудил вас, Катя». Он смотрел на неё и словно не видел. «О чём вы, Дима?» «Такое горе, боже! Бедный Владимир Кириллович! Может быть, стоит Андрею Константиновичу позвонить, а? Я не так... Совсем не так представлял нашу с вами следующую встречу. Он упорно даже в такой ситуации звал её на «вы». Совсем по-другому». Кто мог подумать только? Сердечный приступ, да? У Владимира Кирилловича случился сердечный приступ. Базаров отрицательно покачал головой. Ему и тогда на поминках не здоровилось. Пробормотала она. А что же врачи? Боже, куда же они смотрели? И тут Базаров заплакал. У Кати сжалось сердце. Мужские слёзы ужасны именно потому, что мужчины стыдятся их. Всеми силами стараются удержать, скрыть, а это не получается. И слёзы превращаются в истерические всхлипы, стоны, сдавленные рыдания и кашель. Катя тут же сама заревела. Благо, глаза всегда на мокром месте от жалости ко всему на свете. Когда Дмитрий немного успокоился, она налила ему в кофе коньяка. В баре отыскала бутылку из Вадькиных запасов. Всыпала в кофеварку ещё кофе. «Где это с ним случилось, Дима?» – спросила она. «Где ему стало плохо?» «На работе. Дома. В ванной. Мы ничего не могли сделать. Это как шаровая молния. Разряды. Он уронил бритву в воду, понимаете, Катя? Даже не успел позвать на помощь. Разряды. Электробритву? Его током убила Катя». Я вошёл в ванную, а отец там... Это было ужасно. Он не работал последнее время. Плохо себя чувствовал. На даче после поминок остался. Там воздух. Маруся за ним смотрела. Сиделку мы пока не стали нанимать. У него же ещё более не было. Лекарства помогали ей. И... «Зачем же он так, господи?» Дмитрий говорил сбивчиво, она плохо понимала его. «Папа позвонил мне, просил приехать. Ваньке тоже позвонил. Словно чувствовал. Собрал нас всех. За ужином сидели с ними, всё было хорошо. Потом... Вечер был уже, темно». Катя, мы через два часа только его хватились. Отца нигде нет. Дядя Валера наверху искал, а я заглянул в ванную и... Катя, он был там в воде. Чёрный, страшный. Я его даже не узнал в первую секунду. Он уронил бритву в воду. Бриться хотел, наверное. Ночью бриться. На кой дьявол? Электробритва, она же под током. Дерьмо пластмассовое. Ну и... Позвонил в скорую. Я позвонил в центральную клиническую. Он там наблюдается. Приехали две бригады. Искусственное дыхание. Массаж. Но он же уже труп был. Всё бесполезно. Поздно. Базаров откинулся к стене. Закрыл глаза. «Несчастный случай», — сказали. «Все под ним ходим. Неосторожное обращение с электроприборами и...» Врач милицию вызвал. Приехали какие-то. отца потом увезли в ЦКБ. В час ночи увезли а мне утром надо в фирме быть. Поставить всех в известность, проинформировать, всё подготовить к... Катя, я не могу, чтобы он умер, понимаете? Не могу! Я поехал и... Не могу один быть сейчас. Квартира пустая. Простите меня, пожалуйста, что я к вам ввалился... Она молча прижала его голову к своей груди. Волосы у него были густыми, жёсткими. Это седина на висках. А кожа молодая, ухоженная, гладкая. Наверное, массажист есть свой, парикмахер. Эти молодые яппи сейчас за собой старательно следят. «Ваш брат остался там?» Спросила она. Я его не нашёл. Он после ужина в отрадное умотал, как всегда. Его черти постоянно где-то по ночам носят. Я по дороге туда заехал, разбудил этих его полудурков. Его не было. Они не знают, где он. Дима... Так вам на дачу, значит, и милиция приезжала. Осторожно поинтересовалась Катя. Врач скорой вызвал. Говорит, так полагается при несчастных случаях. Сначала приехали какие-то в форме. Человек 5 на канарейке своей. Потом парень на белых Жигулях. С ними дядя Валера говорил: "Ванька, бабушка Я не мог. Мне врач укол какой-то сделал. Потом ЦКБшники отца забрали. Будет вскрытие, тоже говорят. Обязательно при несчастных. Димочка, чем я могу помочь? Катя заглянула ему в глаза. Очень-очень жаль вашего отца. Надо быть мужественным, Дима. Вы сильный. Надо перетерпеть. Подумать о своих близких, о братьях, бабушке. Вы теперь глава семьи. Вы и Степан. На вас... Стёпку семья с некоторых пор не интересует. Его ничего с некоторых пор не интересует. Дмитрий наклонился к самым её губам. «А вы со мной как с пацаном говорите, Катя?» «Как с маленьким мальчиком, добрая, заботливая мама». Он провёл ладонью по её волосам, бережно убрал со лба упавшую прядь. «Чем я могу помочь, Дима?» Тихо спросила она. «Хотя что было спрашивать?» «Всё и так было ясно». «О, нет! Маленьким мальчикам тут вряд ли кого можно было вообразить. Скорее даже...» Катя прикинула в уме. В любовных романах в подобной ситуации герои героини находили утешение в самых разнообразных вещах. Медленно и со скорбью. Медленно и печально. Всё устраивалось словно само собой. Изящно вниз соскальзывало платье, бельё. Растёгивались кнопки, крючочки, пряжки на поясе, молнии на брюках. Секс со слезами на глазах. Душевная рана излечивается силой внезапно вспыхнувшего чувства. Сплошные девять с половиной недель. Классический зал Манкинкаи. Он был чертовски похож на своего брата. И вправду одно лицо. Точнее, две половины одного лица. Два зеркальных отражения. — В постель я вас не потащу. Не бойтесь. Он разжал объятия. Отстранился. Весь снова как-то потух. Точно свечу задули. Спросил. Вы все дрожите. Холодно вам? Да, наверное. Утро свежее. Надо окно на кухне закрыть. Катя чувствовала, надо двигаться, ходить, разговаривать. Не надо молчать. Врёте вы, Катя. Меня боитесь. Да я ж не спать сюда с тобой приехал. Не скотина же я. «Я знаю, знаю». Она чувствовала. В нём снова зреет тот ком воспоминаний пережитого, невыплаканных слёз, жалоб. «Я всё знаю, Димочка. Я вас не боюсь, это вы напрасно. Просто я... Это хорошо, что вы ко мне приехали. Дима, хорошо. Когда на душе такое, одному нельзя. Я это знаю». «Знаю. Нам о многом надо поговорить с вами. С тобой. Я чувствую, догадываюсь. И мы обязательно поговорим об этом. Позже, когда... Когда горе будет позади. У нас ещё будет время. А сейчас успокойтесь. Всё хорошо. Всё правильно». Я тут, рядом с вами. Я никуда не уйду. Вы немножко отдохните. Я буду рядом, и... Он поцеловал её в губы. Этот поцелуй впоследствии она помнила долго. Дольше, чем ей бы того хотелось. Во рту остался привкус его слёз. Солоновато-горьких. Он уехал в половине шестого. Она снова спустилась во двор, проводила его до машины. На прощание он сказал, что после обеда должен будет вернуться на дачу. Его просили заехать в местную милицию. Какие-то формальности. Какие? Просили быть. Катя предложила поехать с ним. Возможно, понадобится её помощь в качестве официального лица. Она ведь сотрудница ГУВД. Если возникнут сложности, то... «Сколько смертей, Дима, сколько...» Вздохнула она горестно. «В вашей семье повторный траур. И там, в окрестностях вашей Уваровки... Несчастье за несчастьем. Убийство. Слыхали уже, наверное. Весь район слухами полон. Он кивнул, но по его виду она поняла, насколько далёк он сейчас от чужих бед. Я совсем не так представлял нашу встречу. Повторил он на прощание. Ну да, видно, не судьба. «Ваш отец был хорошим человеком. Быть может, не таким знаменитым, как дед, но...» «Его будут помнить, Дима», — заверила Катя. «А насчёт нашей с вами судьбы... Никто своей судьбы не знает. Она сама выбирает, как с нами поступать». Катя вернулась домой. Перемыла чашки и начала потихоньку собираться на работу. Она знала, какие-то пока неясные, но насторожившие её подробности случившегося, она узнает из утренней сводки происшествий. А другие? Нет, наверное, придётся переселяться в этот чёртов Раздольск, подумала она, набирая номер Мещерского, чтобы сообщить ему новость. В этих местах определённо происходит что-то странное. Упавшая в воду электробритва. Несчастный случай. Надо же.